И женщины тоже. У некоторых я видел горячий шоколад и пирожные. Все, казалось, находятся в сильном возбуждении. Я глянул на приостановившегося отца и почувствовал, что ему неуютно. На секунду я испугался, что он просто вот так развернется и уйдет. Но тут глазами со мной встретился джентльмен с высокоподнятой тростью. Моложе отца, весь какой-то сияющий. Это было заметно даже издалека. Он направил на нас трость. Отец с благодарственным взмахом признал его и стал пробираться с нами через комнату, протискиваясь между столами, перешагивая через собак и даже через одного или двух ребятишек, которые копошились под ногами гуляк и, вероятно, надеялись, что что-нибудь упадет с игровых столов. Кусочки торта или, может быть, монетки. Мы добрались до джентльмена с тростью. В отличие от отца, у которого волосы были небрежно и нетуго перехвачены на затылке, простой лентой, у джентльмена был напудренный парик, с защитным шелковым чехлом на затылке, и сюртук насыщенно красно-богатого цвета. Джентльмен кивнул, здороваясь с отцом, и с театральным поклоном обратился ко мне. Добрый вечер, мастер Хейтом. Примите мои поздравления и наилучшие пожелания. Не могли бы вы напомнить ваш возраст, сэр? По вашей повадке видно, что вы солидный человек. Вам одиннадцать или уже 12? Сказав так, он со искрящейся улыбкой глянул через мое плечо. А мама с отцом понимающе усмехнулись. «Мне восемь лет», — ответил я и напыжился от гордости. А отец представил его. Это был... Реджинальд Берч, один из старших управляющих делами отца. Мистер Берч сказал, что он в восторге от знакомства со мною, а потом обратился к маме и с глубоким поклоном поцеловал ей руку. Следом он повернулся к Дженни и тоже взял ее руку, склонил голову и коснулся руки губами. Я уже знал достаточно, чтобы понять, что то, что он делает, называется ухаживание. Я глянул на отца ожидая, что он вмешается. Но вместо этого я увидел, что отец и мама восхищены, хотя у Дженни лицо стало каменным и оставалось таким, пока нас провожали в отдельную комнату и рассаживали. Причем она и мистер Берч оказались рядом, а тем временем вокруг нас уже сновали слуги шоколадного дома. Я согласился бы просидеть здесь всю ночь, объедаясь шоколадом и пирожными которым был уставлен весь стол. Отцу и мистеру Берчу, казалось, приглянулся Эль. Поэтому, в конце концов, одна только мама стала настойчиво говорить, что нам пора, пока я не объелся. А они не выпили лишнего. И мы вышли наружу, на ночную улицу, которая еще больше оживилась за прошедшие часы. На какой-то миг я растерялся от уличного шума и смрада. Дженни сморщила нос, а на лице мамы мелькнула тревога. Отец машинально подошел к нам поближе, как будто мог заслонить нас от этого всего. Грязная рука тянулась почти мне в лицо, и я глянул вверх и увидел нищего, молча просившего милостынему большими жалобными глазами, которые казались светлыми на фоне его грязного лица и волос. Цветочник попытался за спиной отца пролезть к Дженни и оскорбленно ойкнул, когда мистер Берч тростью преградил ему путь. Меня кто-то пихнул, и я увидел двух мальчишек, которые пытались до нас дотянуться. И вдруг мама закричала. и стал пометнулся человек в лохмотьях, со скаленными зубами и вытянутой рукой. И попытался сорвать с мамы ожерелье. В следующую секунду я понял, почему отцовская трость так странно брякала. Из нее появился клинок. Когда отец повернулся, чтобы защитить маму. Он в мгновение ока оказался рядом с мамой. Но раньше, чем достать клинок, он уже передумал, вероятно, потому что вор был безоружен. И с грохотом двинул клинок обратно, превратив его снова в трость. И не прерывая этого движения, крутанул ею и отшвырнул руку грабителя прочь. Вор от боли и удивления вскрикнул и опрокинулся прямо на мистера Берча, который повалил его на землю, уселся верхом на грудь и приставил к горлу нож. У меня перехватило дыхание. Я видел через отцовское плечо, как у мамы округлились глаза. «Реджинальд!» — крикнул отец. «Не смейте!» «Он хотел вас ограбить, Эдвард!» — ответил мистер Берч, не оборачиваясь. Вор захныкал. У мистера Берча на руках выпятились сухожилия, а костяшки пальцев на рукоятке ножа побелели. «Нет, Реджинальд, это не дело!» — спокойно сказал отец. Он стоял, обняв маму которая уткнулась ему лицом в грудь и тихо плакала. Рядом стояла Дженни, а с другой стороны я. Вокруг нас собралась толпа, те же бродяги и нищие, что перед этим приставали к нам, а теперь держались на почтительном расстоянии. На почтительном, безопасном расстоянии. — Я не шучу, Реджинальд, — сказал отец. — Уберите нож и отпустите его. «Не заставляйте меня выглядеть идиотом, Эдвард», — сказал Берч. «По крайней мере, на глазах у этих людей. Мы оба понимаем, что этот должен поплатиться. Если и не жизнью, то во всяком случае пальцем или двумя». Я задыхался. «Нет», — резко ответил отец. «Никакой крови, Реджинет. Между нами все кончено, если вы сейчас же не сделаете, как я говорю». Казалось, что вокруг все замерло. Я слышал только, как безостановочно бормотал вор. «Прошу вас, сэр, прошу вас, сэр, прошу вас, сэр!» Руки у него были прижаты к бокам. Ноги дрыгались и бесполезно загребали по грязной мостовой, на которой он лежал, как в ловушке. В конце концов мистер Берч решился и убрал нож, от которого у вора осталась небольшая ссадина. Берч поднялся и хотел пнуть вора, Но тот не заставил себя упрашивать и на четвереньках ринулся по Честерфилд-стрит, радуясь, что остался жив. Наш кучер пришел в себя от потрясений и теперь стоял у двери, уговаривая нас поторопиться для нашей же безопасности. Отец и мистер Берч стояли друг против друга, сцепившись взглядами. Хотя мама и торопилась увести меня, я заметил, как блеснули у мистера Берча глаза. Отец ответил тем же и протянул ему руку, добавив, «Спасибо, Реджинальд. От имени всех нас благодарю вас за быструю сообразительность». Мама подгоняла меня в спину, пытаясь поскорее сдолкать в карету. А я вытягивал шею и видел отца и его руку, предложенную мистеру Берчу, который смотрел на него с ненавистью и не принимал призыва к примирению. И лишь когда я уже уселся в карету, я увидел, что мистер Берч тянется к отцовской руке, а его ярость растворяется в улыбке, немного смущенной, застенчивой улыбке. Точно он только что пришел в себя. Две встряхивающие друг друга руки и мой отец, награждающий мистера Берча коротким кивком, так хорошо мне известным. Он означал, что все улажено. Он означал, что больше не стоит об этом говорить. Но вот... Наконец мы вернулись домой, на площадь королевы Анны. Заперли двери и выветрили запах дыма, навоза и лошадей. Я сказал маме и отцу, как сильно понравился мне этот вечер. Сердечно поблагодарил их и заверил, что беспорядки на улице, случившиеся позже, не смогли испортить мне праздник. Хотя в глубине души я полагал, что это-то и было самым интересным. Но оказалось, что вечер еще не закончился, потому что, когда я стал подниматься по лестнице, отец сделал мне знак, чтобы я шел за ним. Он направился в игровую комнату и зажег там масляную лампу. — Вам понравился нынешний вечер, Хейтом? спросил он. — Очень понравился, сэр, — ответил я. «Какого вы мнения о мистере Берче?» «Очень хорошего, сэр», – отец хмыкнул. «Реджинальд – человек, который уделяет много внимания внешнему виду, манерам и этикету, и нормам приличия. Он не то, что некоторые, кто одевается по этикету или протоколу, когда им это надо. Он человек чести». «Да, сэр», – сказал я, – «но в моем голосе должно быть почувствовал сомнение» потому что он прицельно посмотрел на меня. «А, – сказал он, – вы думаете о том, что случилось позже?» «Да, сэр. Ну так что же?» Он подозвал меня к одной из книжных полок. Казалось, что он хочет на свету как следует рассмотреть мое лицо. На его лице играли блики от лампы, а темные волосы блестели. Его взгляд обычно был добрым, но мог быть и напряженный. «Как теперь?» Я заметил, как один из его шрамов, который, казался ярче вспыхнул на свету. «Но это было очень волнующе, сэр», — ответил я. И быстро добавил. «Хотя я больше беспокоился за мать. Ваша быстрота, когда вы ее спасали, я такого никогда не видел, чтоб кто-нибудь двигался так стремительно». Он рассмеялся. «Вот что значит для человека любовь. Вы тоже это когда-нибудь поймете?» Но что вы скажете о мистере Берче, о его реакции? Как вы это поняли, Хейтом? Что именно? Мистер Берч, кажется, собирался сурово наказать негодяя Хейтом. Вам не показалось, что это справедливо? Я обдумал его слова, прежде чем ответить. Судя по выражению его лица, напряженному и внимательному, мой ответ был очень важен. И по горячим следам мне казалось, что тот твор заслужил жесткую расправу. Было мгновение короткое, как все, что случилось, когда какая-то первобытная ярость могла прикончить его за нападение на мою мать. Однако теперь, в мягком свете лампы рядом с отцом, ласково на меня смотревшим, я чувствовал что-то другое. «Говорите честно, Хейтом. пришел на помощь отец, как будто бы читавший мои мысли. У Реджинальда обостренное чувство справедливости, или того, что он понимает под справедливостью. Оно в некотором смысле библейское. Но что вы об этом думаете? Ну, сначала я испытал жажду мести, сэр. Но это быстро прошло, и мне радостно было видеть человека, проявившего милосердие, сказал я. Отец улыбнулся, кивнул, и вдруг круто повернулся к книжным полкам. Движением запястья привел там в действие какой-то выключатель, и часть книг отъехала в сторону, открыв потайную камеру. У меня ёкнуло сердце, когда он взял что-то оттуда. Коробку, которую он вручил мне, и кивком головы велел открыть. «Это подарок на день рождения, Хейтом, сказал он. Я опустился на колени, поставил коробку на пол, открыл ее, Я обнаружил кожаную портупею, которую я поскорее выдернул наружу, потому что знал, что под ней должен быть меч, и не деревянный, игрушечный, а сверкающий стальной меч с рукоятью. Я достал его из коробки и держал в руке. Это был короткий меч, и хотя к моему стыду я испытывал из-за этого укол разочарования, я сразу же понял что это прекрасный короткий меч, и это мой короткий меч. Я тут же решил, что он всегда будет у меня на боку, и уже было протянул руку к портупее, но меня остановил отец. «Нет, Хейтом, сказал он, — «он останется здесь, и не надо его брать, им пользоваться без моего разрешения». «Понятно?» Он взял у меня меч, вернул в коробку. Уложил сверху портупею и закрыл. «Вы скоро начнете тренироваться с этим мечом», — продолжал он. «Вам предстоит многое узнать хейтом. Не только о той стали, которую вы держали в руках, но и о стали в вашем сердце». «Да, отец», — сказал я, стараясь не выдать, что я сбит с толку и разочарован. Я видел, как он повернулся и положил коробку в тайник. И если он воображал, что я не понял... Какая книга закрывает доступ в тайник, то он ошибся. Это была Библия короля Иакова. 8 декабря 1735 года. Сегодня хоронили еще двоих. Солдат, которые дежурили в парках. Насколько я знаю на панихиде по капитану, имя которого мне неизвестно. Присутствовал отцовский коммердинер мистер Дигвик, но на похоронах второго солдата никого из нашей семьи не было. Сейчас вокруг нас столько потерь и горя, что кажется, будто не осталось места ни для чего другого, как ни бессердечно это звучит. Когда мне исполнилось 8 лет, мистер Берч стал в нашем доме постоянным гостем. И если он только не прогуливался с Дженни по саду, или не сопровождал ее в своей карете в город, или не пил в гостиной чай с Херрисом, и не развлекал дам небылицами из армейской жизни, он непременно беседовал с отцом. Всем было ясно, что он собирается жениться на Дженни, и что отец благословил этот союз. Но поговаривали, что мистер Берч попросил отложить свадьбу. Он хотел, чтобы свадьба была по возможности пышной, потому что у Дженни должен быть достойный муж. И что по этому случаю он присмотрел особняк в Саутворке, чтобы обеспечить ей комфорт, к которому она привыкла. Отец с матерью, конечно, были от этого в восторге. Дженни меньше. Я ее видел иногда с красными глазами. И у нее появилась привычка выбегать опрометью из комнаты, то изо всех сил подавлять вспышку гнева, то зажимая ладонь рот, чтобы не разрыдаться. Не раз я слышал, как отец говорил. Она образумится. А однажды он глянул на меня искоса и закатил глаза. Так же, как она чахла под гнетом скорого будущего, я расцветал в ожидании моего. Любовь, которую я испытывал к отцу, грозила поглотить все мое существо. Я не просто любил его, я его обожествлял. Порой казалось, что мы двое обладаем каким-то общим знанием, скрытым от остального мира. Например, он частенько спрашивал, «Чему учат меня наставники?» Внимательно выслушивал ответ и говорил, «Почему?» Когда же он задавал мне о чем-то вопрос, неважно, о религии, этике или морали, и видел, как я даю заученный ответ или повторяю урок, как попугай. Он говорил, «Ну то, что думает старина файлинг, ты изложил». Или, «Мы знаем, что думает старинный автор». А что говорится вот здесь, Хейтом, и касался моей груди? Теперь ты я понимаешь, что он делал. Старина Файлинг учил меня фактом и принципам. Отец подвергал их сомнению. Знание, которым снабдил меня мистер Файлинг, откуда оно взялось? Кто его записал? И почему я должен верить этому человеку? Отец часто повторял: чтобы видеть иначе, надо сначала думать иначе. Это звучит по-дурацки, и вы можете посмеяться, или я могу с годами оглянуться назад и посмеяться. Но порой мне казалось, что стоит только постараться, и мой мозг действительно исхитрится и увидит мир отцовскими глазами. Он видел мир так, как не видел его больше никто. Видел так, что бросал вызов самой идее истины. Конечно, я подверг сомнению старого мистера Файлинга. В один прекрасный день на уроке священного писания я возразил ему и получил удар тростью по пальцам. А заодно он пообещал, что поставит в известность моего отца, что он и сделал. Отец потом позвал меня к себе в кабинет, закрыл дверь, усмехнулся и потер переносицу. Часто бывает лучше хейтом держать свои мысли при себе, Скрывайся на виду. Я так и делал. Я обнаружил, что глядя на людей рядом со мною, пытаясь увидеть их изнутри, словно пытаясь угадать, как смотрят на мир они, старый мистер Файлинг или отец. Теперь, когда я пишу эти строки, я понимаю, что слишком преувеличило тогда свою значимость. Я считал себя взрослым не по годам, что и теперь в 10 лет не так уж привлекательно, не то что в 8 или в 9. Наверное, я был невыносимо высокомерным. Может быть, я ощущал себя этаким маленьким главой семейства. Когда мне исполнилось 9, отец подарил мне лук и стрелы. И упражняясь с ним в парке, я мечтал, чтобы дочки Доусона или дети Баррета увидели меня в окно. Прошло уже больше года с тех пор, как я, у ворот, разговаривал с Томом. Но я слонялся там время от времени в надежде... Снова его увидеть. Отец охотно говорил на все темы, кроме своего прошлого. Он никогда не рассказывал ни о той жизни, которая у него была до Лондона, ни о матери Дженни, так что я надеялся, что так или иначе Том может пролить какой-то свет. И кроме всего прочего, я, конечно, жаждал друга. Ни опекуна, ни няньку, ни репетитора или наставника. У меня их было множество а просто друга, и я надеялся, что им станет Том. Теперь уже ничего не будет. Завтра его похоронят. 9 декабря 1735 года Сегодня утром меня пожелал видеть мистер Дигвик. Он постучал, дождался моего ответа, а входя нагнул голову, потому что вдобавок к лысне слегка выпученным глазам И набрякшим веком он имел высокий рост и был сухощав. А двери в нашем нынешнем особняке ниже, чем были дома. Так как он сутулился в дверях, добавило ему смущение. У него был такой вид, как у рыбы, выброшенной на берег. Он стал коммердинером моего отца задолго до моего рождения. По меньшей мере с тех пор, когда Кенуэи поселились в Лондоне. И так же, как все мы или даже больше, чем мы все, он был достоянием площади королевы Анны. Именно это заставляло его испытывать более острую вину. Вину из-за того, что в ночь нападения он отсутствовал, потому что ему было необходимо навестить семью в Херинфордшире. Он вернулся вместе с кучером на следующее утро после налета. «Надеюсь, ваше сердце позволит вам простить меня». «Мастер Хейтом сказал он мне несколько дней спустя, «бледный и осунувшийся». «Конечно, Дигвик», — сказал я, «и не знал, что добавить. Я всегда испытывал неудобство, обращаясь к нему по фамилии. Она у меня никогда не выговаривалась как следует. Поэтому я только еще и сказал, «Благодарю вас». Сегодня на его мертвенном лице было то же самое торжественное выражение, и я могу поклясться, что новости у него дурные. «Мастер Хейтом, сказал он, остановившись передо мною. «Да, Дигвик. Мне чрезвычайно жаль, мастер Хейтом, Но с площади королевы Анны пришло известие. От баритов Они сообщают, что не желают присутствия какой-либо из кинуэев на панихиде по юному мастере Томе, и почтительно просят никогда их больше не тревожить». «Благодарю вас, Дигвик», — сказал я. И под моим взглядом он снова виновато ссутулился и вышел, нагнувшись под притолокой. А я еще некоторое время опустошенно смотрел на то место, где он только что стоял, пока не пришла Бетти, чтобы помочь мне переодеться из траурного наряда в обычный. Как-то днем, несколько недель назад, я играл на нижнем этаже в коротком коридоре, Шедшим от людской к массивной запертой двери буфетной комнаты. Там, в буфетной, хранились наши фамильные драгоценности. Столовое серебро, которое извлекалось на свет лишь в редких случаях, когда мама и отец принимали гостей. Семейные реликвии, мамины украшения и несколько отцовских книг, которые он считал наиболее ценными, незаменимыми. Он всегда носил ключ от буфетной комнаты с собою, подвешенным к поясу. И лишь однажды я видел, как он довел его мистеру Дигвиду, да и то на короткий срок. Мне нравилось играть в этом коридоре, потому что в него мало кто заглядывал, а значит, меня не тревожили гувернантки, которые непременно сказали бы, чтоб я убирался с грязного пола, покуда не протер дыру в штанах. Или благонамеренные слуги желавшие вступить со мной в светскую беседу и задавать мне вопросы о моей учебе или о несуществующих друзьях. Или даже мама и отец, которые велели бы мне убираться с грязного пола, пока я не протёр дыру в штанах, и заставили бы отвечать на вопросы об учебе или о несуществующих друзьях. Или, что хуже всего, могла нагрянуть Дженни, которая стала бы издеваться над любой моей игрой. А если бы я играл в солдатики, она бы разбросала мне все оловянные фигурки. В общем, коридор между людской и буфетной был одним из немногих мест на площади королевы Анны, где я действительно мог рассчитывать, что не встречусь с такими вещами, и поэтому я всегда укрывался там, когда не хотел, чтобы мне мешали. Но в этот раз ничего не вышло, потому что в ту минуту, когда я выстраивал свои войска, заявился новый посетитель в лице мистера Берча, У меня с собой был светильник, поставленный на каменный пол. И пламя свечи мигнуло и щелкнуло на сквозняке, когда отворилась дверь в коридор. Со своего места на полу я увидел край его сюртука и кончик трости. И пока мой взгляд взбирался по сюртуку вверх, чтобы встретиться с его взглядом, я подумал, интересно, а вдруг у него в трости тоже спрятан клинок? И не будет ли он звякать так же, как у отца? Мастер Хейтом? я как раз надеялся вас найти здесь, сказал он с улыбкой. Позвольте полюбопытствовать, сильно ли вы заняты? Я поднялся с пола. Я просто играю, сэр, ответил я поспешно. Что? Что-нибудь случилось? Нет, нет, он рассмеялся. На самом деле мне меньше всего хотелось бы мешать вашей игре. «Но есть одна вещь, о которой мне хотелось бы с вами поговорить». «Разумеется», — сказал я и кивнул. И сердце у меня заныло от предчувствия, что сейчас начнется очередной допрос о моих достижениях в арифметике. «Да, я обожаю решать задачки. Да, я надеюсь в один прекрасный день стать таким же умным, как мой отец. Да, я надеюсь, что когда-нибудь стану помогать ему в деле». Но мистер Берч взмахом руки предложил мне вернуться к игре и даже сам отложил в сторону трость и, несколько подобрав штаны, присел рядом со мной на корточке. «И что же это?» — спросил он, указывая на лавянные фигурки. «Просто игра, сэр», — ответил я. «Это ваши солдаты, не так ли?» — продолжал он. «И кто же из них командует?» «Никто не командует, сэр», — сказал я. Он рассмеялся. Вашим солдатам нужен руководитель Хейтом. Иначе как же они узнают, как им лучше действовать? Кто научит их дисциплине и поставит цель? Не знаю, сэр, ответил я. Вот этот, сказал мистер Берч. Он протянул руку, взял из строя одного оловянного солдатика, потер его о рукав и отставил фигурку в сторону. Может быть, стоит сделать командиром вот этого джентльмена? Что вы об этом думаете? Как вам угодно, сэр. Мистер Хейтом, улыбнулся мистер Берч. Это же ваша игра. Я просто наблюдатель, который надеялся, что ему покажут, в чем суть игры. Да, сэр, но у командира должен быть особый наряд. Внезапно дверь в коридор снова открылась. И подняв глаза, я увидел еще и мистера Дигвида. В мерцании светильника я заметил, что они с Берчем обменялись каким-то многозначительным взглядом. «Может быть, ваши дела подождут, Дигвид?» – строго сказал мистер Берч. «Конечно, сэр!» – Дигвид поклонился и попятился, и дверь за ним закрылась. «Вот и хорошо!» – сказал мистер Берч, возвращаясь к игре. «Теперь давайте поставим этого джентльмена сюда, чтобы он руководил, вдохновлял солдат на великие дела» подавал бы им пример и учил бы их добродетелям порядка, дисциплины и преданности. Вы с этим согласны, мистер Хейтом? Да, сэр, покорно ответил я. Тогда идем дальше, мистер Хейтем.